Глава 4. Один наставник черноволосый, высокий, широкоплечий, одет в черную одежду в этом их фантазийном стиле, но все равно очень красиво смотрится. Нечто вроде плаща до пола. Взгляд властный, строгий. Черты лица правильные, красивые, породистые. Второй чуть пониже, но это компенсируется более мощной атлетической фигурой. Волосы красные, пышные, коротко постриженные. Черты лица волевые. Взгляд огонь, задорный, веселый, открытый. Настоящий вызов. Одет в более свободную одежду, чем-то напоминающий кимоно бордово-черного цвета. В общем, оба мужчины хороши по-своему. Взгляд не оторвать. «Так, кто тут у нас?» Мужчины подходят ко мне, один тот, что с черными волосами, вытягивает анкету из моих ослабевших рук и тут же ее открывает. «Ксана, щитовод, адептка, скучно». Кратко ознакомившись с анкетой, мужчина тут же кинул мне тоненькую брошюру обратно мне в руки. «Ничего интересного, Дэш. Ты проиграл мне бутылку коллекционного Ниерта. Который раз. Ни одного бриллианта пока в новом отборе». «Погоди, но она ведь из диких земель. Они бывают сюрпризами. Вдруг скажет или сделает что-нибудь неординарное». Говорит второй. Мужчины замолчали и требовательно возрились на меня. «Они что думают? Я им сейчас цирковой номер, что ли, покажу?» О! говорю я. Наставники смотрят на меня с удивлением. Ага, удивила. Дикарка неординарная. Молчи. Что о? Не выдержав, уточняет красноволосый. Оксана. Меня зовут Оксана. В анкете записан Оксана. Отрезал черноволосый, словно анкета это не бумажка, записанная с моих слов, а не приложный закон. Я так понимаю, мадам неправильно расслышала мое имя или описалась. Ну чего ж теперь? На заборе тоже много чего написано. Не могла не возразить я не слишком приветливым тоном. «О, Ксана, вы прекрасны!» Шутливо воскликнул красноволосый, хитро щуря свои медово-красные полтавские глазища. «Но так смело возражать наследником империи, это ведь особый талант нужно иметь. Может, это ваш дар? Невероятная смелость, граничащая с... Ну, пусть будет безрассудством». У меня натуральным образом отвисла челюсть. «Это принцы? Те самые? Сколько тут у них, кстати, этих принцев вообще?» «Вы не наставники?» — все же на всякий случай уточнила я. «Смотря в чем», — весело ответил Красный. Демон Дэш одарил меня пошлым взглядом, но вряд ли увидел что-то особенное. Я с головы до ног закутана в плащ. «Шиевь!» Я считаю, надо все-таки дать этой человеческой девушке шанс. Говорят, она прибыла только в нижнем белье обычной расцветки и формы. Говорит, черному Дэш не мется ему. И Дэш обращается уже ко мне. Требовательно, приказом. Раздевайся, можешь попробовать нас впечатлить. Покрепче вцепилась в пол и плаща. Ни за что. Да, а принц эти те еще подарочки. Хоть и с впечатляющей внешностью. Характер все портит. «Прежде чем продемонстрировать свои сомнительные прелести, пусть сначала, как положено, поприветствует нас на коленях», холодным тоном произнес Шиев. «Она ведь теперь знает, кто перед ней». «Стало и страшно, и смешно. Страшно, потому что я одна в другом мире. Эти двое, если пожелают, могут сделать со мной что угодно, кем бы они ни были. А смешно, потому что сами пришли. Самим интересно, что у меня там под плащом надето» и пытаются еще развести на то, что это мне самой надо им что-то показать, еще и с поклоном, чтобы получить благосклонность. «Извините, но не знаю». Хлопаю глазами, не зная, что делать и как выходить из этой ситуации. Остается только болтать. «Я вас впервые вижу. Как вы можете доказать, что вы те самые принцы? У вас документы, которые как-то подтверждают ваш статус, есть? И просто имена мне ничего не скажут». Мужчины удивленно молчат. Интересно, часто просят у принцев этих предъявить документы, что они принцы. Первым разморозился чёрный. Прищурился так мстительно опасно. «Пройдёмте в мой личный кабинет. Там вы сможете ознакомиться со всеми необходимыми документами, если столь недоверчиво». Обманчиво любезно произнёс Шииф. «Нет-нет, спасибо, но я с незнакомыми мне мужчинами по личным кабинетам не хожу». Также любезно ответила я. В крови бурлит адреналин. «Все еще страшно, ситуация более чем опасная, но все равно смешно». Дэш хмыкнул и хлопнул брата по плечу. «Если это те самые принцы, то они точно братья?» «Ладно, идем и хватит нервировать эту милую скромную девушку. Ты все равно ничего не хотел смотреть, это я тебя подбил. А вам, у целомудренной Оксаны, стоит лучше продумать будущую стратегию поведения на дворе». «Я с облегчением выдыхаю, когда красный разворачивается, чтобы уходить». Но чёрный демон что-то не торопится. Кажется, ещё больше раздражён. Бросает холодно. «Сегодня вечером за тобой придут мои слуги». Вновь напряглась. «Зачем?» «Начнёшь проходить отбор. Вне очереди».